Часть вторая. Голедина лица Фэрриски Фартоале, компаньонов, пришедших с ним на это проклятое поле битвы, Райнер подумал: по крайней мере, я должен сделать всё, чтобы эти люди покинули это место живыми. А в этот момент Вайс сказал: "Так, да мы должны официально начать. Война уже началась. Что нам делать, ваше величество?" Райнер нахмурился и слегка обвиняюще сказал: "Какое ваше величество?" А затем спросил. «А, да, Феррис». «А? Где Ирисы остальные?» «Они позади». «Позади нас? Ага». В самом конце армии Гейлфиланта. Даже если мы будем убиты реликвиями героев, даже если солдаты позади нас будут убиты, Ирисы остальные в той стороне не должны слишком сильно пострадать. Они будут затронуты, даже если тарул фрагме из серии «Оружие» и есть разновидности, которые могут бить на большое расстояние по прямой. Гостарг знает о Сели Гелфиланта. И если они используют Рульфэгмей, то они используют самый сильный. Пока они находятся на поле битвы, там нет безопасного места. Но всё будет хорошо, если мы остановим все атаки со стороны Рульфэгмей, верно? Вы улыбнулся и кивнул. Это верно. Его величество наконец-то сказал что-то достоверное. Я так счастлив. Эй, я же сказал тебе не называть меня его величеством. А? Так да как мне к тебе обращаться? «Как насчёт король-извращенец?» «Давайте использовать этот вариант!» «Эй, я же сказал, можешь быть посерьёзней!» «Хотя это не передовая, но это всё же поле битвы!» «Мы всё ещё находимся в радиусе атак со стороны Рулфрагмей!» Войс кивнул, сердито сказав Феррис. «Правильно, Феррис, так что будь посерьёзней!» Феррис тоже кивнула, повернулась к Кефар и сказала. «Да, красноволосые, это поле битвы! Будь более мотивированной!» Кефар округлила глаза, обрабатывая, Затем Целина, приправив зло и прищурилась, но её рот всё же слегка изогнулся от смеха. Она посмотрела на Туаля. А? Я? Тогда. А тогда, о, да, Туаля, тебе бы лучше быть поактивней. Туаль нежно улыбнулся, глядя на Кейфара, а затем повернулся к Райнеру. Тогда пусть это будет моя вина. Я позволю своему докладу быть концом этой темы. Солдат Анэльфа последовали приказом Райнера и могут в любой момент прикрыть Тел. Даже если Рульф-Фэгмей продолжит пытаться затронуть тыл, наши солдаты вероятно не будут слишком сильно затронуты. Райнер кивнул и сказал: "Хорошо, что кто-то может говорить серьёзно". Утоли было немного строгое выражение. Я лишь испугался, потому что кто-то на самом деле использует неизвестное оружие под названием Рульф-Фэгмей, чтобы убить многих людей. Одно лишь размышление об этом заставляет меня дрожать. Это то, что произошло у меня на глазах, поэтому я не хочу шутить. Хотя Райнер хотел ответить, Но вообще-то я этого не делал, но он не смог ничего сказать, потому что прежде чем он открыл рот, ситуация на поле битвы снова изменилась. Небо над армией Гастарка снова потемнело. С этим сигналом Райнер бросил кольцо, которое держал в небе, затем пробормотал фразу, которую он выучил от Войса, и которая могла активировать это удивительное кольцо. Поглотить этот свет, божественные жуки-паразиты. И тогда кольцо, брошенное Райнером, взорвалось. Затем фрагменты кольца поплыли по воздуху, излучая свет радуги перед началом размножения. В одно мгновение свет увеличился до сотен и тысяч мелких фрагментов, издавая звуки летающих насекомых. В то же время противоположная сторона снова выпустила демонического зверя-разрушителя, и он был выпущен в ту сторону. Свет разрушения, атаковав вновь, поглотил крупномасштабную магию Гейлфиланта, но эта атака была встречена роем радостных насекомых. выпущенных Райнером. Как саранча, насекомые летели к этому свету. И сдав крик, насекомые поглотили свет. Казалось, эта атака была успешно заблокирована, но Райнер сказал... Это было ради подтверждения, верно? Они хотели подтвердить, есть ли у нас средства для защиты от рулфрагмей из серии оружия. Поэтому они атаковали. Войс кивнул. У них также была цель развеять крупномасштабную магию, но... Видя, что атака из серии оружия не сработает, они, вероятно, используют другую серию для атаки. Тогда что будет дальше? Войс наклонил голову и ответил. Кто знает, даже я не могу сделать предположение. А, но поскольку Гастарк обладает более высокими познаниями о рулфрагме, чем мы, возможно, это будет атака тем, о чём мы не знаем. Или чем-то, что мы не умеем правильно отражать. Тогда что нам делать? А Рейнер снова погрузился в раздумья. Затем он попытался организовать информацию о противнике в своей голове. Во-первых, по численности солдат их страна обладала преимуществом. Ну, хотя это было лишь в ситуации, когда Гейлфиланд был их партнёром. Но в этой битве численность солдат не имела большого значения, хотя у короля Гейлфиланд и были какие-то рулфрагмей, но Вест не научил его всем фразам активации. Потому что если бы Гейлфиланд мог полностью понять способы использования рулфрагмей, они бы никому не проиграли. Вот почему Гастарк так отчаянно пытался вторгнуться на Центральный континент. До того, как основные страны получат надлежащую информацию о Рул Фрагмей, необходимо было срочно захватить Центральный континент. Но кроме этого, у Гастарка был ещё один туз. Это было неизвестное оружие, обладающее большей силой, чем Рул Фрагмей, которое ужаснуло Пью и Войса. И после того, как оно будет активировано, оно может уничтожить сотни тысяч людей одним ударом, Что за мерзкое оружие? Но из-за существования этого оружия Войс смог заключить сделку с королём Гейлфиланта. Так как Войс сказал, что у него есть таинственное оружие, способное остановить неизвестное оружие, которым обладал Гейлфиланд, поэтому его можно было использовать в этой битве. Но на самом деле даже он не знал, можно ли остановить оружие Гастарка, а секретное оружие Войса было оружием под контролем Райнера. Это были проклятые глоза Райнера. Потому что оказалось, что это альфа-стигма может блокировать оружие Гастарка, тысячи жизни были безумно поставлены на кон. А чёрт. Чем больше он думал об этом, тем сильнее болела голова. Но мы уже вышли на поле битвы, убийства уже начались. Тысячи людей погибли на моих глазах, и битва становится всё более и более напряжённой. В этой безумной войне как он может дать своим спутникам возможность выжить? Райнер обдумывал эту проблему, Тогда три возможных решения появились в его уме. Во-первых, после того, как Гастарк использует это оружие, Рейнер успешно остановит его. Но это будет полной победой, поскольку Гастарк собирается использовать не только Рульфрагмей, а планирует активировать это оружие. Сам по себе этот факт означал, что Гастарку остаётся понадеяться только на Рульфрагмей, иначе они не смогут победить Гелфиланта. Поэтому, если это оружие окажется неэффективным против Гелфиланта, обладавшего явным преимуществом с точки зрения чисел, Гастарк, вероятно, будет побеждён. Но этого, вероятно, будет слишком сложно добиться. Во-первых, Гастарк обладал большими знаниями о рул-фрагме, чем они, так что даже если они будут упорно бороться с рул-фрагмей, нет никакой гарантии, что они тоже не проиграют. Кроме того, Райнер прекрасно понимал, насколько силён Гастарк, раз он может использовать силу рул-фрагмей, просто вспомнив противников, с которыми он сражался, с Уико. Солдат Гастарка, он мог понять это. Гастарк передал руль фрагмента таким людям, чтобы они могли получить силу более 100 солдат, которой он и Феррис не могли противостоять. Кроме того, противником, с которым они столкнулись, был основной корпус Гастарка, тут могут быть и люди более могущественные, чем Суйко. Можем ли мы подавить этих людей и заставить гастарков достичь того предела, когда у них не будет другого выбора, кроме как использовать это оружие? Но сейчас он совершенно не мог придумать план. В любом случае, если это оружие будет активировано, сможет ли оно его заблокировать? К этому моменту сам Райнер уже настолько сомневался, что подозревал, что Войс ошибся. По крайней мере, по отношению к Райнеру. Он не мог рисковать жизнями своих товарищей, так что план был сомнительным. Следующий план. Райнер продолжал думать. На самом деле, два других плана были очень простые. Райнеру нужно было только выпустить рул фрагмей, где находится король Гейлфиланта. Тогда было бы легко совладать с этим королём Гейлфиланта. В любом случае, сам король, вероятно, даже и не думал, что его компаньоны предадут его, и он не знал, как использовать рул фрагмей. Он мог бы убить тысячи солдат изнутри, тем самым приводя Гейлфилант в состояние хаоса, а затем продолжил бы использовать рул фрагмей, чтобы контролировать панику. В итоге Райнер и остальные сдались бы Гастарку. Ну, если бы это был Войс, он определённо выбрал бы этот план. Но я, выходит, оставался единственный третий план.